Глава 6. Интерлюдия 2. Ну, во всяком случае, теперь нам точно не придется играть подавленности и отчаяния. Ха смотрел всех своих сокомандников, что сейчас уныло тыкали вилками в бескусные овощи на пару. Особенно выделялся Лео, который уже минут 15 просто пялился в тарелку, даже не пытаясь поесть. Все сразу поверят, что мы не знаем, как выкрутиться в нашей ситуации. А мы знаем? Санти, по идее, терял меньше всех, но из солидарности тоже загрузился. Конечно, номер-то практически придуман. Просто настроение у всех чересчур похоронное. Если мы его сохраним до самого выступления, будет неплохо, ибо меньше палок в колеса от конкурентов. А на шоу как выстрелим? Чем? Довольно злобно пробурчал Рыжий. Тем, как мы дружно стучим лбами об пол, клоняясь, Бо. Клянусь, братан, если ты не выиграешь это шоу, я уйду из бизнеса. потому что нельзя работать среди идиотов и для идиотов». Бо молча покраснел и уткнулся носом в свою пареную капусту. Он не привык к комплиментам. А еще не привык быть в центре внимания и руководить. Но сейчас другого выхода не было. Как задействовать всех 16 человек в их группе для исполнения песни, где нужны трое, это задачка со звездочкой, которую он уже почти решил, но еще столько работы, и результат все равно под вопросом. И все так сложно. Я, кстати, договорился со своими стилистами. Ужас на голове тебе немного подретушируют, перебил его мысленный процесс Джу. Нельзя! Мое агентство не захочет из-за такой мелочи ссориться с моим. Тем более, что я уже сболтнула тебе немного своему стафу. Если что, наши твою неустойку покроют. У Синсин -син легко выкупить трейни. Это все равно как-то неправильно, вздохнул Бо. Как предательство. «Предательство? Сменить прическу? Да брось! Смешной человек! Настоящий предатель вон! Соевое мясо жрет, как не в себя, скотина!» Последнее слово Лео прошипел на манер конспирирующейся холодной гадюки. Свистящим шепотом в тарелку. «Я про выкуп!» — еще больше смутился танцор, но не стал продолжать тему. Он сочувствовал товарищу по агентству, хотя Рита с ним так не возилась. Со стороны он видел ее заботу и, что скрывать, завидовал. но искренне не понимал, от чего вдруг такая зависть могла переродиться в злобу и желание нагадить. Странно это. Хотя с его опытом работы в агентстве знакомо. Но все равно странно. Никогда такого не понимал и понимать отказывался. Может, потому и просидел в трене дольше всех? Чуть ли не до айдоловской пенсии. И все же не понимаю, зачем так сильно унывать? Продолжил Ха. «Позвонить нашей крестной фее мы всегда сможем». Она не умерла, не переехала в другую страну, даже не вышла замуж. А то, что видеться не будем, так мы и не должны были так-то. «Толку звонить?» — вздохнул Рыжий. «Видюху она через гарнитуру нам не пришлет, А без нее половина эффектов слив. Попробовать другое видео? все таки девушку с размытым лицом достаточно просто найти». «Ты не понимаешь», — вмешался вдруг Санти, — «это вопрос... Он пощелкал пальцами в воздухе, подбирая слова. Вопрос везение, наверное. Рита, золотая птичка счастья, вот. Он руками изобразил начертание известного иероглифа. Так, кажется, у вас называется. Человек, рядом с которым тебе всегда везет. А еще, как минимум, трое тут точно испытывают к ней очень теплые чувства. Может, даже не дружеские, подумал про себя Ха, но вслух говорить не стал. И Это отражается в песне, в манере исполнения, в том, как глаза у вас блестят. Этого не сыграть ради чужой неизвестной девчонки, даже самой красивой. «Ладно, пошли работать», — резюмировал Лео, вставая из-за стола. «Надо еще раз отрепетировать танец и синхронизировать его с бревном». Он шутливо ткнул локтем поднявшегося следом Энрике. Тот и не подумал обижаться, только радостно улыбнулся. Ему не хотелось подводить классных ребят, с которыми он почти уже подружился. Тем более потерпеть-то оставалось совсем немного, а потом вылет из шоу. И вот она, свобода. Мама Мия, свобода! Хани довольно покосился на так и не тронутые овощи на тарелке блондинистого льва, но промолчал. Он же не рита, чтобы бегать за всеми с йогуртами и чашками горячего кофе. Эх, было бы хорошо, если бы за ним тоже побегали, но пока он может только лишь встретиться с еще одним тяжелым и хмурым взглядом. А Джосси, мелькающий в коридоре и на репетициях, сегодня тоже был не в духе. И это напрягало Ха намного больше, чем отсутствие нормальной еды. Намного больше. Хорошо, хоть подкаток недовольства попадет не он, да. Может, сразу скинуться на праховую урну для третьего участника от Синсин? -син. Как его там, муюй. Но пока его никто не тронул ни пальцем, ни административным ресурсом, пакостник попал в группу к основному конкуренту рыжего, тоже довольно известному трейни. И вполне там обжился, надо сказать. Задвинутым в угол не выглядит. Интересно, это Рита попросила не трогать гаденыша или Рюге, сам сообразил оставить месть. на сладкое своей будущей жене. А в том, что Рита, будущая жена от Джосси, Хани сомневался. Зачем тратиться на урну? Лучше приготовить красный свадебный конверт, в котором помимо материальных подарков невесте будет еще и имя невезучего пакостника. Да, это определенно будет результативнее и выгоднее. Репетиция прошла неплохо. не считая очередного забавного случая с бревнышком, Нет, попытки научить его правильно двигаться и так были достаточно веселыми. Но и остальные действия тоже вызывали, если не смех, то умиление. Бедолага Санти в короткие перерывы, которые ему из жалости устраивал Бо, просто падал в уголок на пол и там притворялся мертвым минут на пять. А на шестую начинал шевелиться, словно восставший зомби, медленно и печально. целеустремлённо полз в сторону столика с водой и прочими напитками, по пути словно 80-летняя Аджума, поправляя все подряд сбившиеся во время танца коврики, нагружался бутылками, стаканами и прочими соевыми гадостями и полз обратно, по пути раздавая свою добычу всем участникам. Первые пару тренировок такое поведение потенциального конкурента сильно пугало Трейни. Они с опаской косились на ровные коврики, а потом аккуратно отставляли в сторону напитки. Но вскоре даже до самых тугодумов дошло, что Санти делал это без всяких корыстных помыслов. Ну, разве что только в отношении себя. Чем больше он помогал окружающим, тем меньше танцевал. И эта наивная хитрость, которую он не пытался замаскировать, тоже веселила народ. «Соберитесь, последний прогон на сегодня!» объявил Джинджер, переглянувшись с Бо, и покосился на часы, где стрелка уже переползла за двенадцать ночи. Санти из своего угла громко и скорбно застонал, опережая других, и парни поневоле начали хихикать, вместо того, чтобы также хором взвыть. Двужильный золотой феникс умел работать и требовал того же от других. К его ритму трудно было привыкнуть даже бывалым трейни. «Просыпайся, несчастная бревнышко! Лео часто оказывался рядом с Санти, вот и на этот раз начал тянуть недвижимость за шиворот, поднимая с пола. «Встань и иди!» «Изыди, черт бессмертный!» Вяло отбрыкивался натуральный блондин, вцепившись в запасной коврик, которым укрывался. «Дай мне умереть спокойно и верни надгробие!» Все в танзале заржали, не скрываясь, даже Бо развеселился. Нет, определённо, без этого бревнышка они сами уже давно попадали бы от усталости, кто где стоял. Энрике не только заботился о товарищах по несчастью как мог, но еще и всю дорогу очень умело разряжал обстановку. Ладно, думаю, на сегодня хватит. От еще одного раза толку не будет, все слишком сильно устали. Лучше выспаться, а завтра начать на полчаса раньше. Жалился над Бо. Нет, я восстал! Восстал! «Лучше отмучиться и умереть сейчас, чем просыпаться раньше солнца. Это слишком мучительно для моей внутренней совы», — взвыл Санти под общий смех. «Куда там руку? Я сейчас!» «Музыка! Мотор! Начали!»